Парнас — горный массив Факиде, Средняя Греция, в греческой мифологии — место обитания Аполлона и Мус. У подножия Парнаса находился Кастальский ключ, источник вдохновения. Обладавший удивительной памятью Петроний стал повторять строфы гимна, цитировать отдельные стихи, разбирать и превозносить удачные выражения. Лукан —